Арша в древнем Черниговском княжестве. Арша приток Сулы. В качестве специальные группы могут быть упомянуты реки с именами Рос или Русь. По нарбуту средняя часть реки Неман была в древние времена известна как Рос. Также правый рукав Нижнего Немана, приток Наривы и приток Шескзупа также названы Рос. Гидион в том второй странице 421. Источник имени Росс или Русь точно не установлен. Некоторые исследователи-лингвисты выводят его из предположительного арийского ронса, означающего жидкость, вода. Отсюда предположительно и русское слово роса. Лично я склоняюсь к другому объяснению имени. Как мы видели, сармадские племена Аорсы и Роксоланы распространились уже во II веке до нашей эры по территории Волги, Дона, Донца и Днепра. Имена этих племен могут быть выведены из иранских слов «орс» или «уорс» — белый, и «рукс» — светлый. Возможно, некоторые реки в районе распространения этих племен должны были стать известны под племенными именами поселенцев. Однако возможность двойного происхождения этих имен не следует упускать из виду. Иранское племенное имя могло быть рационализировано местными славянами с помощью их собственного языка. Рос от роса. Двойное происхождение определенных имен и терминов часто встречается в фольклоре различных народов и в особенности в русском фольклоре. Роксоланы, аорсы не могли достигнуть столь далеких краев, как Неман и Висла, но могли существовать некоторые торговые отношения между народом Рос Верхнего Донца и бассейном Нижнего Днепра с одной стороны, и бассейном Вислы с другой, что и могло привести к распространению имени Рос на север. Но, скорее всего, имена, подобные Рос и Русь, появились в северном регионе в более поздний период Готов или даже Варягов. От следов иранской культуры, обнаруженной в топонимике, обратимся теперь к словарю. Смотрите, Милеоранский, том 1, 3, Миклосич, том 1 и 3, 4. Вернадский, «Звенья», страница 16 и далее. Множество русских и украинских слов. Например, хата, дом, шаровары, широкие штаны, топор, собака были заимствованы из иранского. По моему мнению, также из иранского может быть выведена древнерусская смерть человек низшего класса, крестьянин. Сравни иранская «Март» — человек. Мы ранее упомянули, смотрите разделы 2 и 3 выше, что некоторые подразделения ЮКИ, ТОХАРОВ, могли проникнуть в Южную Русь вместе с Аланами. В этой связи следует вспомнить, что русский словарь обладает по крайней мере одним словом, очевидно позаимствованным из Тохарского, а именно слон. Сравните с Тохарским клон. Параллель была предложена мне Эдвардом сепером Зависимость русского словаря От определенных иранских и, возможно, тухарских корней интересно не только с точки зрения лингвистики, но и возможностью проследить пути культурного прогресса. Из выше приведенных примеров видно, что культурное наследие иранского периода демонстрирует себя в различных аспектах жизни ранних славян и Руси, что находит выражение в словах, отображающих жилье, Хата, одежду, шаровары, инструменты, топор, домашних животных, собака, социальную организацию, смерть.